Глава 80. Руководство по антигравитации для горгулий. Я стараюсь сохранять спокойствие, но спуск очень-очень долог, и в конце концов я начинаю кричать ещё до того, как долетаю до первого поворота. Камни подо мной гладкие и скользкие, и это помогает скользить, набирая скорость и делать повороты. Это напоминает мне горку в аквапарке в Сан-Диего. И к концу спуска я улыбаюсь до ушей. Пока спуск не обрывается, и я не оказываюсь в чёрной пустоте. Я вся сжимаюсь от ужаса, но каким-то образом мне удаётся сменить обличье, и мои крылья не дают мне упасть. Я понимаю, что эта тёмная пещера не велика, потому что слышу хлопанье наших крыльев на больше ничего. И где-то поблизости явно есть вода, потому что воздух сырой. Я чувствую, что Флинт и Иден порядут где-то рядом. Но почти не вижу их, и по спине пробегают мурашки. Это место не желает, чтобы я здесь находилась. Я чую это нутром. Мой внутренний голос умоляет меня убраться отсюда, и мне ещё никогда так не хотелось прислушаться к нему. Кажется, я вижу Джексона, стоящего на другой стороне пропасти, и подлетев к нему, приземляюсь и опять превращаюсь в человека. Он обнимает меня, но не перестаёт следить за пропастью. И когда в неё один за другим падают Микайзи Вьер и Мейси, он с лёгкостью подхватывает их и ставит на землю. Микай говорит Зевьеру, что тот выезжал как резаный. И тут Иден и Флинт, не долетев 3 футов до земли, превращаются в людей и приземляются на ноги. Что? Никто так и не захотел, чтобы его подхватил дракон. Осоведомляется Флинт, Затем, повернувшись к Эдену, добавляет: Мне это никогда не надоест. Погоди, мне казалось, что прежде ты не бывал на кладбище драконов. Растерянно говорю я. Разве мы направляемся не туда? Вообще-то, кладбище драконов находится не так уж далеко от сокровищницы, в которой я бывал не раз. Сокровищницы? Да. Чем-то похожим на благоговение отвечает Флинт. Джексон ухмыляется и качает головой. Ох уж эти драконы. Отсюда до кладбища драконов рукой подать, продолжает Флинт. Достаточно пройти по боковому коридору. Идите за нами. Иден следует за Флинтом почти в полной темноте, а за ней идём мы. Я почти ничего не вижу. Похоже, глаза горгулей ничем не отличаются от глаз простых смертных. Что бы там ни говорили в сериалах, и включая фонарик на моём телефоне. Нет уж. Я ни за что не стану бродить по этим жутким туннелям в темноте. Хатсон фыркает и говорит: "Трусиха. Замолчи. Я свечу себе под ноги, чтобы быть уверенной в том, что передо мной точно есть земля. Я стараюсь не упасть". Он опять фыркает, но к счастью, воздерживается от комментариев. Мы проходим ещё 15 минут, петляя по лабиринту туннелей. Иногда останавливаясь, когда Иден и Флинт начинают спорить о том, в какую сторону идти. Я уже почти решила, что мы заблудились, когда Флинт оборачивается и кричит: "Мы на месте!" Они с Иден резко сворачивают налево и исчезают.